«Глава 28. А как же быть с теми, которые сами ушли из дома? Они ведь могут и не вернуться вовремя, и нам не подвластны. Они не наши проблемы. Все ключевые фигуры мы взяли, а остальные, которые под шумок потерялись сами, что ж, их дело. Для нас, чем больше неразберихи для этих королевских ищеек, тем лучше». Хотя лично меня разочаровывает их хваленый Вольф. Столько времени прошло, ни на шаг не приблизился к нам, идиот. Почему-то оскорбление Ричарда воспринялось мною как личное. Чего это они его обижают? «Это все вы, ваше благородие. Вы такой умный», — заискивающе пропищал второй. «Эх, как бы мне их разглядеть. Поймать, конечно, нет, но хотя бы проследить, где обитают». «Ага». «Очень умный. Был бы еще умнее, если бы не связался с Тревором. Все утро вынуждены сидеть в этой забегаловке, а он так и не появился. Ничего, зато у них акция хорошая, вкусный завтрак всего лишь за один медяк и медовуха в подарок». «Собачий помой, а не завтрак. И пойло ужасное. Я не знаю, как ты до сих пор жив после двух порций». «Вы, сэр, просто не пробовали стрепню моей матушки», Вот у нее действительно помои, а здесь настоящий пир для моего живота. «Ладно, пора заканчивать с твоим пиром, пошли. Вторую часть вознаграждения от хозяина получим, и сможешь местными помоями хоть каждый день питаться». Сзади послышался звук отодвигаемого стула. «Ваша правда, ваше благородие, отличные денечки наступят». Резко встала и развернулась тоже на выход. как бы их не потерять. Агатя двое. Только они с моей страны идут к двери. Гады еще и накидки с капюшонами надели, так их совсем не разглядеть. Преступники вышли на улицу и повернули направо. Поспешила сделать то же самое. Хорошо, людей по-прежнему достаточно ходят, По идее, не подозрительно выгляжу, шагая за двумя типами впереди. Ух ты ж, остановились. На витрину пялится. Мне ничего не остается, кроме как подойти и встать рядом. «Смотрите, хлебушек свежий уже испекли. Давайте возьмем». «Я-то возьму, но для себя. Ты и так слишком много съел в таверне». Говорит тот, который главный у них. Посмотрела на прилавок, а у самой слюнки потекли. Мой ранний завтрак давно переварился организмом, и запах свежего хлеба поспешил напомнить об этом. «Дайте багет». и три пирожка с капустой. Делает заказ главный. Его капюшон чуть съезжает назад, и я могу видеть светлые волосы и тонкий шрам на левой щеке. «Держите, господин, с вас пять медиков». Девушка за прилавком приветливо улыбается ему и подает сверток с хлебом. «Этот тип, снимая перчатку с правой руки, я успеваю разглядеть массивный перстень на его указательном пальце». «На кольце изображен волк. Неужели и этот оборотень? В этом мире, видимо, куда ни плюнь, всюду волка попадешь». «Вам что предложить? А эта девушка уже мне. Двойка уходит дальше по улице, но я все-таки покупаю себе несколько пирожков с капустой. Раз тот привереда со шрамом их ест, значит, они и впрямь нормальные». Булышница долго ищет сдачу, и я уже нервничаю, ведь типа с каждой секундой от меня все дальше и дальше. Нашла. Держите. Отдает она мне, наконец, целую горсть монеток, и я с облегчением отправляюсь быстрым шагом в погоню. К счастью, они не теряются. Спокойно идут себе и идут. Я сократила расстояние между нами и поедаю с наслаждением один из пирожков. А они тем временем сворачивают в соседний проулок, а потом еще один и еще. И я уже не запоминаю путь. Все дома одинаковые. И с тоской думая о том, что, может, зря я ввязалась в эту авантюру. Вот что я в итоге сделаю? Какая польза? Могла бы просто рассмотреть их, и все. Уже помощь была бы для Рейчарда. Так нет, поперла меня нечистая в сыщицу до конца сыграть. Твою ж! Они вообще куда-то ушли. Пока я в своих мыслях витаю. Остановилась перед каменной стеной, как вкопанная. Вперед дороги нет. Только назад. А куда же эти делись? В здание зашли? Так-так. И кто тут у нас такой любопытный? Раздается позади меня голос того самого, главного, которого я преследовала. Как по классике, спалилась, видимо,